Деньги из ничего. Отказывает государство в роли создателя денег и так называемая счётная теория, которую именуют ещё бухгалтерской. Согласно её положениям, любые хозяйственные дела требуют расчёты. Неважно, как ведутся эти расчёты, с помощью золотых монет, счётных палочек или по гроссбуху. Причина появления денег по этой теории в необходимости считать. Счётная теория денег была широко распространена в конце XVII века. Чарльз Дэвинант писал: "Золото и серебро так далеки от того, чтобы быть единственными вещами, заслуживающими названия сокровищ или богатства данной нации, что поистине золото представляет собой не более как счётные марки, при помощи которых люди привыкли вести счета в своих деловых отношениях". Что характерно для приведённого отрывка? Упоминания о государстве в нём отсутствует, но идеи государственной теории сохранились. Место государя занял его величества обычай. Такая ссылка хороша, если показать, как этот обычай складывается. Об учётной функции денег упоминал Ленин в одной из своих ранних работ. Продукт отдельного производителя, предназначенный на чужое потребление, может дойти до потребителя и дать право производителю на получение другого общественного продукта, только принявши форму денег, то есть подвергшись предварительно общественному учету как в качественном, так и в количественном отношении. Из пяти функций денег можно вывести их в функцию общественного учета, как из аксиом геометрии выводятся все ее теоремы – Ведь уже как мера стоимости деньги имеют идеальное общественное существование. В прямую противоположность чувственно-грубой предметности товарных дел в стоимость не входит ни одного атома вещества природы, пишет Маркс в Капитале. На подобное высказывание не мог решиться даже самый законченный идеалист, не хватало научного мужества. И потому экономисты XVIII-XIX веков Больгер, Джон Лок, Монтескье и другие бурно обсуждали один характерный исторический факт. Вот как описывает его Тюрго. Негры из Мандигоса, которые сбывают золотой песок арабским купцам, приравнивают все товары к некой фиктивной шкале, части которой называются макутами, при этом они говорят купцам, что они им дают столько макут в золоте. Также макутами они исчисляют те товары, которые получают сами и ведут свой торг с купцами по этому счёту. Существует мнение, что и гривна русская существовала только как счётная единица, равно как и некоторые западноевропейские монеты. Один из первых русских историков-экономистов Чулков писал: Прежде россияне не имели крупных монеты, кроме одних копеек. Всегда, когда он их начтут до 100, делали рубежи, зарубки на палках для знаку, сколько начтено сотен копейками, от чего после извони рубль произошло, что по окрестностям не невероятно. понеже и ныне по всей России безграмотные люди при многочисленном счёте всегда делают зарубки на палках и сотню означают крестом многочисленные свидетельства использования в хозяйственных операциях несуществующих денежных единиц обобщены в капитале лаконично свою функцию меры стоимости деньги выполняют лишь как мысленно представляемые или идеальные деньги Идеальные мысленно представляемые отношения распространены в экономической и социальной сферах. Деньги один из частных примеров тому. Отношения дружбы или служебной подчинённости, экономической зависимости или многолетние вражды никаким образом не возьмёшь в руки, не пощупаешь. Как и любое отношение между людьми, их можно описать и далее пользоваться этим описанием. При всей нечёткости исходных идейных позиций, свойственной буржуазной политической экономии, изменить их могут любые внешние, даже не очень значительные воздействия. Временнтно к определению сущности денег таким внешним обстоятельствам оказывается переход к безналичным расчётам, к широкому использованию вычислительной техники в рыночных операциях. Осязаемость извиняющих или хотя бы хрустящих денег исчезает, Место неё появляются покупательские карточки, с которых ЭВМ считывает код кассы, включённые в единую вычислительную сеть, автоматическая проверка платёжеспособности при покупке и многое другое. В некоторых странах намереваются записывать номер банковского счёта за человеком, как только он родился. Внешний сугубо технический аспект этих новшеств очевиден. Даже если в качестве всеобщего эквивалента используется металл, он может быть просто счётным элементом и не более. Из одного древнеегипетского папируса известна торговая сделка, совершённая в III веке до нашей эры. Бык был оценён в 119 медных унту, 14,4 кг меди. За него дали одну ценовку ценой 25 унту. пять блюд ценой, но реальных унту в походе сделки не предъявляли. Маркс писал про товар-обмен, будто предвидил электронные деньги, реальность, которую миновая стоимость товаров получает в этом процессе, и которую золото представляет в своём обращении, есть только реальность электрической искры. Хотя это действительное золото, функционирует оно здесь лишь как кажущееся золото, и потому может быть замещено в этой функции знаком самого себя. Положение марксистской политической экономии опирается и здесь на уходящую вглубь веков социально-философскую традицию. Социальное существование золота и денег понималось выдающимися философами издавна, Вот часть диалога из второй книги Республики Платона. Каким же образом люди будут обмениваться своим трудом? Очевидно, посредством купли и продажи. Поэтому появляется ещё необходимость в рынке и монете символе договора. Не обязательно, чтобы символ договора был материализован кусочки драгоценного металла. Безналичный расчёт почти столь же древен, как и наличный. К 1947 году до н.э. относится чек, выписанный на глиняной табличке из Абу-Хаббе. Восемь и одна вторая мины Олова обеспечиваются жрицы солнца Ла-Масси, дочери Каша-Уни и Ибни-Нана, сына Бельшуна. Чек был действителен к предъявлению в течение 14 дней. Множество примеров можно привести из времён древней Греции и Рима. Из письма Сенеки: "Переведи эти деньги на Эпикура, до да произойдёт оплата у него". Из письма Цицерона Аттику: "Дайте мне знать, можно ли выслать сыну моему в Африке необходимые ему деньги посредством обмена или же следует ему выслать их?" Различного рода чеки, векселя, долговые расписки служили людям во все времена, постепенно завоевывая ведущее место среди многочисленных видов обменных хозяйственных операций. Не будет преувеличением сказать, что в настоящее время основная часть хозяйственных сделок происходит без физической передачи денежных знаков из одних рук в другие. Каждый год в США выписывается чеков более чем на 30 миллиардов долларов. В обслуживании чекового оборота занят миллион человек. Каждый чек учитывается в среднем 10 раз и проходит 2,5 банка. Затраты на обработку одного чека составляют 15 центов, а общие годовые издержки равны 3,5-4 млрд долларов. Так что экономия при переходе на безналичный расчёт мираж. Как при печатании бумажных денег, Как при чеканке металлических монет, расчёт на бумаге или с помощью вычислительной техники требует значительных издержек, плюс некоторый доход, пусть небольшой, но, как говорят, чтобы был интерес. Мы вынуждены ожидаемся, что не свойство материала и даже не его наличие делают деньги деньгами, только общественное отношение Материализовавшиеся поначалу в скотте и раковинах, затем в серебре и золоте и наконец в электрических импульсах, бегущих по сетям ЭВМ, могут считаться деньгами. Способ реализации этих отношений может быть различным, но они сохраняются, изменяясь в значительной, в меньшей мере, чем внешние формы их проявления. События привершек к появлению электронных денег вызывают память римскую пословицу: деньги сила, а не материя. Пословица эта традиционно интерпретировалась как обоснование допустимости порчи монет. Но в нынешнее время она звучит по-новому. Имея на руках кредитную карточку, вы приобретаете покупательные средства невидимые, не имеющие материального воплощения. Обратимся к трудам Тюрго. 3727 1781, которого очень высоко оценил Маркс. Выражение стоимости в баранах делается как бы общим условным языком, и слово баран в торговом обходе обозначает только известную стоимость. Это обозначение вызывает в умах всех, кто его слышит, вовсе не представление о баране, но об известном количестве наиболее распространённых товаров, которые и рассматриваются как эквивалент этой стоимости. В конце концов, это выражение остается скорее связанным с некой фиктивной и абстрактной стоимостью, чем с реальным в бараном. Вполне возможно, что жетон, обозначавший овцу, поначалу представлял конкретную овцу. На первых порах, вероятно, некоторые изделия... И они могли быть, в частности, специальные знаки жетоны не выполняли функции денег, а служили для перечтления счёта запасов. Использование жетонов в каких-либо обрядах в сути дела не меняет. Впоследствии жетон мог обозначать любую усреднённую овцу и затем превратился в эквивалент любых благ, приравненных к такой усреднённых овце. Представленная семиотичная история жетона ни что иное, как изложение концепции происхождения денег. На неё следует лишь наложить описание тех функций денег, какие появляются по мере замещения индивидуализированного обмена общим. Случайный обмен любого товара на любой, как и деньги, имеет свою предысторию. Он не был самым первым видом обмена. требовало с времени, чтобы утеряны были элементы ритуала, которые обязательно присутствуют на ранних стадиях развития обмена. И сам обмен сливался с ритуалом и обособлялся от него постепенно двумя путями. Если утрачивались правила, относящиеся к видам товаров, появлялись формы обмена типа взаимных подарков, Если первоначально утрачивалась та часть ритуала, которая касалась товаровладельцев, то обмен становился индивидуализированным по товарам. Примеры этих двух видов обмена известны из этнографических материалов.